издательство 1С Паблишинг и агентство «Фронтлайн Креатив» представляют. Маргарита Блинова «Несносное проклятие некроманта» Пролог «А я говорил, я предупреждал, что ничем хорошим это не кончится!» Голосом профессиональной истерички вопил эльф, прижимая к груди ритуальную чашу. «Юноша прав», подтвердил артефакт на моем запястье. «Он действительно...» «Заткнись!» — в один голос прорычали мы с полуорком, украдкой выглядывая каждый из-за своего укрытия. Мне выпала честь бочком прижиматься к мраморному кресту. Эльф впадал в отчаяние за крошечным надгробием, а зеленый гигант согнулся в три погибели за статуей скорбящего ангела. «Убить поганых некромансеров!» Песновались селяне, размахивая факелами и садовым инвентарем. «Выкинуть за стену!» «Сжечь!» — настаивал местный батюшка. «И надругаться!» — требовала беззубая корга. «Да мы ж по-быстрому! Одна нога у ворот, другая на погосте. Что может случиться?» — процитировал артефакт. «Меня же и процитировал. Гад такой!» «Ой, вот давай без этого!» — поморщилась я, — И с укором глянула на руку, где таинственно мерцал самый вредный артефакт на свете. «Ты вообще помогать планируешь? А у меня штатная перезарядка!» «У тебя штатное обострение ехидства!» — буркнула в ответ и осторожно выглянула. «Парни, вы как?» Рычай, прикусив от усердия кончик языка, пытался ногой подтянуть о б р а н е н н ы й мешок с честно, исключительно по его извращенной некромантской логике, награбленными костями. Ушастик испуганно скукожился за надгробием. — Отче наш, и же еси на небесах! — страстно шептал он. — Да светится имя твое! — Эдвард, опомнись! — возмутилась я. — Ты же некромант! — И что? — оскорбился тот и даже глазами сверкнул. — Это не мешает мне быть истинно верующим! Потом немного поколебался и добавил. — В данную минуту! Я оставила эльфа предпринимать попытку почувствовать свет в своем сердце и оглядела наступающую толпу. Есть в этой тусовке с факелами хоть кто-нибудь разумный? Местный батюшка зачем-то приволок крест от ремонтирующегося купола. Он орудовал им так ловко и так враждебно, словно заключил на эту ночь договор с самой силой тяжести. В двух к о м у ш к а х на левом фланге я с трудом опознала продавщицу из продуктовой лавки и повариху, заправлявшую на походной кухне. Вокруг женщин сновала шустрая и меткая зараза, то есть местная ребятня. Правый фланг держался исключительно на здоровущем кузнеце, который п р и п ё р с я ради драки с полуорком. За спинами с м а л ь ч а к о в сгрудились осторожные мужики с вилами, хмурый староста с факелом, парочка подслеповатых детков. н а д ругаться!» «Но и к о р г а т е с что делать?» С надеждой глянули на меня недоделанные некроманты. «Что-что? Укутываться в саван и притворяться покойничками!» Рявкнула я и окончательно вызверилась. «Парни, но включайте мозги! Вы два мага смерти! Два мага смерти на кладбище! На кладбище полно материала! м Ну, теперь и д е й появились!» Недотёпы переглянулись. Рчай задумчиво нахмурил лоб, взвешивая варианты. А вот Эдвард сверкнул глазами и разразился пафосной речью. «Если мастер узнает, что мы использовали данные нам силы против гражданского населения, то моё имя навсегда покроется позором. Нет, лучше погибнуть прославленным мужем, сражаясь с людским невежеством, чем...» Над головой эльфа с восторгом просвистели вилы. «А может, мастер и не узнает!» — оптимистично выкрикнул зеленый гигант, уже вычерчивая на земле руну поднятия. Ночь моментально стала холоднее. Первобытный ужас п о л е з за шиворот, принялся щекотать возбужденные нервы и выкручивать внутренности. Сотворенная на земле руна сделала еле слышный вдох и напиталась магией. Зеленоватое сияние вспыхнуло, осветив безымянную могилу под ногами полуорка. Послышалось утробное ворчание мертвеца. Земная плоть пришла в движение, с неохотой отдавая плоть мертвую. Могила взорвалась и осыпалась небольшим фонтанчиком земли. Почва под ногами прекратила заниматься географической аэробикой и в о з н е м о ж е н и и замерла. Селяне опасливо попятились, а полуорк, не иначе как славил звезду успеха, поднялся во весь свой внушительный рост и проревел. А теперь... «Приветствуйте собственную смерть, глупцы!» Весь его суровый облик гарантировал. «Вот сейчас вы попляшете, побегаете и в волю поорете, а кое-кто, возможно, даже обмочится от страха!» По зловещий хохот полуорка, мертвец поднялся из земли, дернул башкой и ошарашенно уточнил. «Мяу!» — ночь огласила шокированная тишина. Казалось, даже неугомонная м а ш к а р а офигела от увиденного и застыла на месте. Все в немом изумлении таращились на серого кота, не утратившего ни наглости, ни лоска даже после смерти. Эль ф вскочил на ноги и потрясенно взирал на дело рук своего товарища. — Ты воскресил! Котика! Наконец с великим трудом выдавил ушастый, выронил ритуальную чашу и заржал! «Я-то откуда знал?» — психанул полуорка и обиженно глянул на селян. «Кто вообще хоронит котов на кладбище?» «Зомбо-котик!» Эдвард складывался пополам от смеха и совершенно неприлично прихрюкивал. Зомбо-котик же с презрением глянул в сторону нового хозяина желтыми глазюками, после чего поднял хвост в характерном движении самца и уверенно пометил сапог некроманта. «Морзик!» усомнилась карга с лозунгом «надругаться». Кот услышал знакомый дребезжащий голос, б о с о в и т о мяукнул и со всех лап кинулся к хозяйке. Батюшка узрел в том божественный знак. Рычай щ ч е л поступок нежити предательством. Я же осознала, что это шанс на спасение. «Бежим!»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 Ночь озарили три последовательные вспышки зеленоватого света. В ноздри ударил запах нестерпимой вони. «Гра-а-а-а!» Пророкотала темнота склепа. Полуорк охнул и осел. Эльф взвизгнул и выставил перед собой ритуальную чашу. «Топор!» — приказал я артефакту, но тварь оказалась быстрее. Нарисовавшееся существо...